138. Март 6. «Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Так может сказать только дух, победивший себя и тем победивший мир. Но как быть, если имеет, если изжито жито, не все, если волны внешних воздействий вызывают из глубин прошлого ряд созвучных реакций? Как быть тогда?» Подпасть под их влияние, значит, зачеркнуть все достижения. Значит, свести на нет результаты длительной работы. Значит, возвратиться вспять к той точке, откуда начался путь. Значит, начинать все сначала. и так можно перечеркнуть всю спираль воплощения и вызвать необходимость повторных испытаний, но уже в более трудных условиях. Как быть с теми мыслеобразами? которые когда-то были созданы в прошлом и казались столь привлекательными, и силы воздействия которых на сознание оказывается еще неизжитой. Нужно помнить, что подобное явление — лишь слабый прообраз того, что называется встречю со стражами порога». Когда Объективированные образы ранее допущенных мыслей встают перед человеком в виде ярких, живых и сильных мыслеобразов и захватывают сознание, если оно не в состоянии противиться им и преодолеть их воздействие. Если не преодолеть их теперь и не отбросить решительным, мощным усилием воли, то есть не победить, то как же победить их там, где все будет и обострено, где они станут объективной реальностью? явно видимой глазу во всей своей кажущейся привлекательности и жизненности. Об этом следует крепко подумать и, приняв в отношении их окончательное решение, никогда уже более не поддаваться их обманчивой привлекательности и не входить с ними в сочетание. Удовлетворения от контакта с ними не будет. Наоборот, Они еще более усилит желание и вовлекут дух в орбиту своего притяжения, влекущего по родителя своего в бездну. Над каждую мысль шипы и колючки и яд, отравляющий все существо человека. Именно надо понять всю ложную и обманчивую природу подобных мыслей, чтобы безжалостно и сурово отбросить их навсегда, на все будущее время, как на Земле, так и в мире надземном. Никакие компромиссы. Никакие слабости в этом отношении недопустимы. Решают судьба человека и все будущее ее